Глава двадцать третья. Я не могла поверить своим глазам. То, что я прочла, это было плевком мне от моего Стаса. Но, кажется, он вовсе уже не мой. Как он мог так поступить со мной? Где я упустила подвох? Умывшись прохладной водой, я постаралась держать себя в руках. Незачем истерить, он всё равно не расколется, а, напротив, опять обвинит, что полезла в его вещи. Оставаться с ним я не хотела, но и идти мне было некуда. Эмилия сейчас занята по горло. Моя подруга в постоянных разъездах, хотя, может, сегодня я смогу перехватить её и попроситься на ночлег. Ника наверняка тусуется у своего бойфренда, поэтому даже пытаться не стану. Переселиться в гостиницу? но ну, и там Стас не оставил бы меня в покое на некоторое время. Я была уверена, что временный разрыв нам необходим. Единственный вариант — Влад. Ох, чёрт побери, это не самое лучшее решение из-за ссоры сбегать к другому мужчине. Перед глазами до сих пор нахмуренное лицо моего незнакомца, и то, как я сбежала от него, меня уж точно не красит. Возможно, Владу известно куда больше, чем мне, раз его возмутил сам факт моего сопротивления, ведь я до последнего надеялась, что Стас действительно занят работой». Я облокотилась ладонями о раковину, опустив голову лицом вниз, и сделала несколько глубоких вдохов. Затем раздался стук в дверь, и Стас, не дождавшись моего ответа, вошёл. «Я не хотел грубить Лиза, извини», — переминаясь с ноги на ногу, сказал он. Я резко вскинула голову вверх и встретилась с его взглядом в отражении зеркала. Увидела, что в его глазах не было ни капли раскаяния. Разговаривать со Стасом смысла никакого, только снова нарвалась бы на крик и ругань. «У меня просьба». Я тихо обратилась к нему, и мужчина с ожиданием уставился на меня, скрестив на груди руки. Я понимала, что он тоже нервничал, и, возможно, из-за предстоящей свадьбы мы оба слишком восприняли всё всерьёз. «Давай на неделю отложим бракосочетание, пожалуйста». Стас побагровел. «Зачем?» Зло спросил он, опираясь о косяк двери ванной. «Ты злишься из-за мамы?» «Лиза, я перегнул палку, да, но каково мне было застукать тебя тут с Владом утром?» Воскликнул он. «Что? Стас, не надо сейчас свою вину плавненько спихивать на меня». Я резко обернулась и наставила на него свой указательный палец. «Не смей вот так поступать со мной, я не позволю тебе делать из меня идиотку». «И знаешь, утром я расстроилась, что ночь провела одна, пока ты сладко спал под боком у своей бывшей подружки. Ох, возможно, даже и не бывшей!» Выплюнула целую тираду, потому что внутри прорвало дамбу, и мои нервы не выдержали унижения от жениха. Если ещё минуту назад во мне теплилась надежда, что ссора тихо утрясётся, то теперь ни о каком мире не было речи». «Замолчи и не придумывай ерунды! Ты многого не знаешь, Лиза!» «Так просвети, Стас!» — заорала я, добиваясь от него желаемого результата. Мужчина напрягся, затем сам первым вышел из ванной, а я последовала за ним, срываясь с места. «Не увиливай от ответа!» Стас резко обернулся ко мне лицом и схватил за плечи. Его проницательный потемневший взгляд пробивал на дрожь. Я замолчала, стиснув губы в тонкую полоску. Мы сверлили друг друга взглядами, сопротивляясь самым лестным выражениям, что прямо сейчас рвались наружу. Но первым всё-таки заговорил Стас. «Успокойся. Лиза, я хочу, чтобы ты была моей женой. Но с таким выносом мозга, — он замотал головой, — я уже начинаю сомневаться в своём решении». Я плюнула ему в лицо, чего он не ожидал от меня. Мужчина швырнул меня, как бездушную куклу, на кровать, повторяя утро, и зло, посмотрев мне в глаза, фыркнул. Схватил пиджак и вышел из комнаты. «Ужин отменяется», — заявил он, задерживаясь на пару секунд у дверей. «Замечательно», — парировала я. Кошки скребли когтями на душе, а когда раздался хлопок входной двери, я поняла, что он снова оставил меня одну, вместо того, чтобы по-человечески поговорить. Я не стала пускать слёзы от досады и обиды. Достаточно их с меня. Больше мой жених не получит мои эмоции в подобном ключе. Соскочив с постели, я собрала вещи первой необходимости в сумку и рванула на выход. Сегодня я улетаю домой, и это не обсуждается. Пока Стас не разберётся с самим собой о нашем совместном будущем, можно не мечтать. В аэропорту, как обычно, народу тьма. Я быстрым шагом пересекла огромную залу, добравшись до стойки регистрации и покупки билетов. «Добрый вечер. Мне нужен билет до Москвы. Желательно ближайшим рейсом». В попыхах выпалила информацию милой девушки. Разодетая в форму, она тут же полезла в компьютер и начала искать подходящий для меня билет. Она нахмурилась, словно я выдвинула ей непосильную задачу. Это нервировало меня, потому как возвращаться в квартиру к жениху я не хотела. Пока я ехала в аэропорт на такси, успела обдумать каждый свой шаг. Так вот, возвращение в него не входило. «К сожалению, следующий рейс будет уже завтра в полдевятого утра», — виновата улыбнувшись, девушка обратила на меня своё внимание. Я цыкнула, стукнув кулаком по стойке. «Ой, извините», — торопливо попросила прощения за свой эмоциональный всплеск. «А с пересадками не обязательно прямой». Улыбнувшись, я предприняла еще одну попытку, но она помотала головой. «Увы, у нас осуществляются только прямые рейсы до Москвы. Давайте я забронирую для вас место на утро», — предложила она. На мгновение я засомневалась в своем решении об отлете, как будто, поджав хвост, сбегала от проблем. Я махнула рукой и с унынием на лице отошла от стойки регистрации, уступая следующим клиентам. Присев на лавку, я уставилась в огромное витринное окно, которое выходило на площадку с самолётами. В несколько из них шла посадка пассажиров. Я держала в руке свои документы и мобильник. Сунув паспорт в сумочку, я начала пролистывать телефонную книгу, затем набрала Эмилия. После коротких гудков вызов прекратился, она была занята. И буквально через секунду-другую мне прилетела СМС-ка от неё, что девушка не на месте и перезвонит позже. Мысленно попросила у подруги прощения за внезапный звонок. Возможно, она сейчас на важном собрании или ещё где-нибудь. Шум в аэропорту мне нисколько не мешал, а наоборот. Я смогла на время отбросить в сторону мысли о Стасе, о предстоящей свадьбе, о его внезапной холодности ко мне. Может, я слишком преувеличивала масштаб проблем? Как только я начала копаться в самой себе, выискивая вину, то тут же отдёрнула себя. «Нет, я не была виновата в том, что Стас предпочёл мне Леру. Никакой нормальный мужчина не поступил бы так со своей женщиной, которая собиралась за него замуж. Стас же с первых дней по прилёту в Париж отгородился от меня, прикрываясь работой и прочими заботами». Недолго думая, я нашла смс-ку от Влада и, перенаправив его номер на вызов, ждала с замиранием сердца ответа по ту сторону. Гудки были долгими, и вот я уже собиралась сбросить звонок, но услышала его голос. «Лиза», — обеспокоенный тон Влада почему-то был для меня, как бальзам для души. «Я важна постороннему мужчине, но не своему вовсе. Печально, но очевидно, как в самый светлый день». «Мне некуда идти», — заявила я, не надеясь на его помощь. «Я приеду за тобой. Где ты сейчас?» Мгновенно отреагировал Влад, подтверждая мою мысль, пронёсшуюся ранее на пару секунд. «В аэропорту», — тихо сказала я, затем, зажмурив глаза, продолжила. Я поссорилась со Стасом, по-крупному. Хотела улететь домой, но рейс будет только утром. «Неважно, Лиза. Я приеду за тобой. Никуда не уходи. Договорились?» Его властный тон буквально пригвождал к месту. Я согласно кивнула, а потом, рассмеявшись, ответила «да». Спустя полчаса во входной двери в здание я заприметила Влада. Я поднялась со скамьи и помахала ему рукой, чтобы он увидел меня. Когда наши взгляды встретились, я больше ни о чём думать не могла, кроме него и нашей внезапной связи. Направилась навстречу к Владу. Мой незнакомец ухмыльнулся. Но стоило нам приблизиться друг к другу, мужчина тут же схватил меня в свои объятия и поцеловал у всех на глазах. Бросив свою кладь на пол, я не сопротивлялась, потому что не видела в этом смысла и сама обняла его за шею, словно лоза, притягивая ближе. Наш поцелуй был настолько глубоким и страстным, что у меня закружилась голова от нехватки кислорода. Одной рукой он удерживал меня за талию, а другой — за затылок — зарывшись пальцами в мои кудре. Сладость его губ сводила меня с ума, и я вдруг поняла, что бежала сама от себя и новых чувств, которые вдруг вспышкой озарили мне мой разум. Я испугалась, ведь прежде не знала о такой сильной симпатии и невероятном притяжении. Всё происходило, как в картине романтического кино, оставалось ещё ножку приподнять. Как только картинки их в фильмах всплыли в воспоминаниях, я захихикала. И тогда Влад разорвал наш крышесносный поцелуй. «Тебе уже лучше?» — шуткой задал вопрос, и я, улыбаясь, закивала. «Да, просто всё это так необычно, прям как в кино», — призналась я. «Оу, а ножку ты приподняла?» Игриво задвигав бровями, Влад ещё больше рассмешил меня. «Мы были с ним на одной волне». «Ну, ты не ответила!» — лукаво ухмыльнулся он, в его глазах сияли искорки коварства. «Нет, но я хотела!» — шепотом произнесла, как будто боялась быть услышанной посторонними. «Надо исправить!» — цыкнул он и вновь овладел моими губами, даруя ещё большую сладость французского поцелуя. Влад наклонил меня, и тут я ухватилась за него, чтобы не рухнуть, но в крепких объятиях это маловероятно. Мы смотрели друг другу в глаза пристально, как будто наша зрительная связь имела куда больший эффект. «Пусть никак в кино, Лиза, но я безумно рад, что ты позвонила мне», сказал Влад, оставляя целомудренный краткий поцелуй в уголок моих губ. Затем он вернул меня в вертикальное положение. «Я больше не знаю, что мне делать», Реальность обрушилась мне на голову, как только лёгкость улетучилась. Влад взял меня за руку и потом мою сумку, затем повёл на выход. «Пока ты едешь ко мне, и видит Бог, я тебя не отпущу, Лиза!» Влад сказал, как отрезал, заявляя на меня права.